Результаты вскрытия «Приходи ко мне, лучше поговорим с глазу на глаз». Чопра положил трубку и задумчиво подергал ус. Не в привычках хами, говорит загадками. Наоборот, он славился своей резкостью и откровенностью. Во всяком случае, результаты вскрытия были уже готовы. Чопра доел завтрак, еще более обильный, чем вчера, и похлопал себя по животу. «Если так пойдет и дальше, ты будешь замужем за очень толстым мужчиной», — сказал он, полушутя. «Да-да», — ответила Поппи, не отвлекаясь от кастрюльки на плите. Чопра почувствовал себя разочарованным, словно фокусник, чей лучший трюк не произвел впечатление на публику. «Поппи вела себя странно» с тех пор, как вчера вечером вернулась от своей двоюродной сестры Киран. Уходить в себя, пока он рядом, — это совсем не похоже на нее. Поппи суетилась вокруг него с того дня, как они поженились. Хотя Чопра никогда не признавал, что ему нравится это постоянное внимание, не было у него слов, чтобы выразить свои чувства, даже если бы он хотел этого, но его отсутствие мгновенно чувствовал в тех редких случаях, когда Поппи интересовалась чем-то еще. Он задумался, не ушла ли она мыслями в очередную из своих бесконечных важных причин для борьбы. Может, планировала битву с миссис Субраманиум за Ганешу? Перед тем, как уехать в больницу к Хами, Чопра завернул проверить, как там слоненок. К его радости Ганеша ночью справил нужду. Конечно, это маленькая кучка навоза но хоть какой-то прогресс. Однако Бахадур подтвердил, что слоненок так ничего и не ел. Чопра наклонился над кучей навоза, он прогнал мух, присел и приблизил лицо к куче, сделав глубокий вдох, как рекомендовал доктор Харпал Сингх в книге. Бахадур наблюдал за этим с искренним интересом. Инспектор Чопра нравился ему больше всех жителей комплекса. Иногда Праздно сидя на маленьком стульчике у ворот комплекса, Бахадур мечтал сам стать полицейским. Таким же героем, как Шаши Капур в сериале «Дивар» или «Амитабх Батчан» в «Шахеншахе», где он побил не один десяток злодеев голыми руками, спасая героиню, а затем они вместе исполнили классный романтический танцевальный номер. Чопра выпрямился. «Что во имя Бога он делает? Как нелепо должно быть выглядит взрослый мужчина, нюхающий кучу слоновьего помета? Что там в старой поговорке? Сапоги точает сапожник. Вот и оставь уже экспертизу экспертам». Он полез в карман и вытащил блокнот, нашел номер телефона, полученный от уборщика Махи в зоопарке Байкула, достал мобильный телефон и набрал номер. «Да», — ответил грубый голос. «Я говорю с доктором Рохитом Лалой?» «Да, говорите». «Доктор Лала, меня зовут инспектор Чопра, и у меня есть один очень больной слон, которому нужна ваша помощь». Чопра подъехал к главному входу в больницу на рикше как раз в тот момент, когда туда подкатила скорая. Из нее выскочили двое санитаров с каталкой, на которой лежало окровавленное, наспех перевязанное тело. Тело, как оказалось, лишилось обеих ног ниже коленей. «Бедный дурак попал под поезд!» — бросил один из санитаров, пробегая мимо. Чопра даже не спросил, как это произошло. в конце концов попасть под поезд в Мумбаи было плевым делом. Он нашел хами в кабинете, его лицо было накрыто мокрым носовым платком. «Сорок два градуса по Цельсию. Кондиционер бастует», — пожаловался тот. «Это будет самое жаркое лето за всю историю наблюдений. Но помяни мои слова. Когда пойдут дожди, они будут ужасными». Чопра заметил, что глаза Хами налились кровью. Он знал, что его старый друг любил приложиться к хорошему виски и, бывало, просыпался усталым и с больной головой. Но он был дотошным профессионалом, и Чопра никогда не слышал жалоб на его работу. За прошедшие годы они вместе работали над многими делами. В самом начале своей дружбы они сотрудничали в деле об убийце с крикетной битой, или просто крикетном убийце, как окрестили его газетчики. Это было одно из самых громких их дел, и местные газеты не поскупились на истерику в заголовках. Жертвы убийцы стали четыре человека в районе Сахар, и все они были забиты до смерти тем, что позже оказалось крикетной битой. Расследование вел Чопра, в то время младший инспектор. Чопра изучил щепки, извлеченные Хами из тела одной из жертв и след от травм, нанесенных тупым орудием, и предположил, что они могли быть нанесены крикетной битой. А еще... Он грамотно определил форму биты. Как энтузиаст крикета, он понял, что этот конкретный тип встречается редко и продается только в одном магазине в этом районе. Дальше было относительно просто найти местных жителей, купивших такую биту. Их было немного. Только один из этих мужчин не смог предъявить биту для проверки и быстро сдулся на допросе, признавшись в преступлениях. Мотивы ужасных убийств еще раз убедили Чопру в том, что такие простые понятия, как «добро» и «зло», не способны описать факты человеческого поведения. Крикетный убийца был ужасно обижен на мелкие терки в своей жизни, на свой неудачный брак, на свою тупую работу, на своих грубых противных детей. Чопра, заядлый читатель учебников по криминологии, Не верил в дьявольское искушение, как измеримый реальный факт. Уж точно ни в моральном, ни в религиозном смысле. Такие люди, как крикетный убийца, были, по его мнению, социологическими уродами. Что-то было не так с тем, как они воспринимали окружающий мир. Не совсем сумасшествие, но и ни разу не здравый ум. Чопра и Хами спустились в больничный морг. Они вошли в холодильную камеру, и Хами выдвинул металлическую каталку с телом Сантоша Очрекара. Снова Чопра был странно растроган при взгляде на когда-то красивое лицо мальчика, теперь превратившееся в ужасную восковую маску. «Сначала обо всем по порядку», — начал Хами. Технически юноша умер от удушья, приведшего к церебральной гипоксии, то есть от утопления на что указывает наличие воды в дыхательных путях, желудки и легких. Анализ диатомовых водорослей в организме показывает, что он был жив, когда попал в воду. Мы также обнаружили кровь в легких, что указывает на то, что он изо всех сил боролся за возможность дышать. Это любопытно, потому что раз вода была курице по колено и у него были силы бороться, то я бы ожидал, что он сможет подняться. Мы также сделали анализ крови, содержимого желудка и жидкости мальчика. В его организме действительно было большое количество алкоголя. Нет никаких сомнений в том, что в момент смерти он был пьян. Далее мы также обнаружили наркотики в его крови. Коктейль из бензодиазепинов, по сути. Их теперь не покупают даже самые нищие наркоманы. Бензодиазепины обладают седативным и снотворным действием. Других признаков того, что мальчик регулярно употреблял наркотики, нет. Чопра задумчиво посмотрел на лицо Сантоша. Итак, продолжил Хами, он был пьян и, возможно, принимал наркотики. И все же, на мой взгляд, это не была случайная смерть. Чопра поднял голову. Вот, помоги перевернуть его. Они перевернули тело на живот. Посмотри сюда. — сказал Хами, указывая на верхнюю часть шеи мальчика чуть ниже линии роста волос. На бледной коже Чопра разглядел темные пятна. — Синяки. Тяжелая рука на шее, давившая некоторое время. — Сильный человек. Правша, я бы сказал. А здесь еще один синяк у основания позвоночника. Думаю, колено. Тяжелое колено. Щепра представил себе юношу, лежащего лицом в воде, и большого мужчину, который держал его. Юноша боролся, метался, пока наконец его ноги не перестали двигаться, и он не замер. Я нашел еще кое-что под ногтями. Немного кожи принадлежит не мальчику, немного крови и какие-то микроскопические волокна. Какие волокна! «Бархат? Красный?» Они снова перевернули тело, и Хами накрыл его простыней, прежде чем задвинуть каталку обратно. «Давай я тебе обрисую картину. Юноша и его друг выпивают, возможно, и употребляют наркотики тоже. Они едут куда-то, когда один из них, скажем, этот друг, говорит, что ему нужно облегчиться. Юноша не хочет вести его домой. Не хочет, чтобы родители видели такого приятеля. Поэтому отводят его в одно место поблизости, в тихое место, где никого нет в такое время. Там они ссорятся, есть следы борьбы. Мальчик царапает приятеля, рвет ему рубашку, красную бархатную рубашку. Но приятель слишком силен. Он толкает юношу в воду и держит его там, пока тот не перестанет дергаться. Затем он уходит. «Почему?» — прошептал Чобра. «Да, это хороший вопрос. Почему? Может, это двое друзей поссорились из-за девушки, и ссора вышла из-под контроля. Или коллеги по работе повздорили из-за какой-то незначительной неурядицы в офисе. Или просто пьяницы подрались из-за капли мочи, попавшей на ботинок. Я понятия не имею. Боюсь, на этом моя работа заканчивается. И начинается твоя. Или началась бы, если бы не тот факт, что ты сейчас на пенсии. Чопра понял, что Хами смотрит на него. Я не могу просто так все бросить, старина. Можешь, — сурово сказал Хами. Именно это ты и должен сделать. Я сообщу твоему преемнику в участок о своих выводах. Ему придется провести расследование. Он не будет этого делать. «И даже если сделает расследование, провалится», — сказал Чопра. «Ты не слишком высокого мнения о новом Боссе, да?» Чопра выдержал паузу. «Знаешь, что сказала мне мать от в день моей отставки? Она сказала, что справедливости для нее не будет. Нет справедливости для ее сына. Они бедные. Они не важны». «Ну же!» Ты же в это не веришь. Сейчас не имеет значения, во что я верю. Как ты верно сказал, я на пенсии.